Глава тридцать шестая. Сев в машину, я вынул телефон, у которого на время посещения актрисы убрал звук, и начал изучать прилетевшие смски. Иван Павлович выяснил, от кого поступают странные сообщения. Это от Бориса. А вот как раз послание от правителя которого удалось установить моему помощнику. «Ванечка, я тебя заждалась, любимый. Волнуйся о твоем здоровье. Давно пора отдохнуть. Так, автор следующего письма Протасов. С Марфой Ильиничной можно поговорить». «Что?» Я потряс головой и перечитал сообщение еще раз. «С Марфой Ильиничной можно поговорить» коим образом начальник бойской полиции собрался беседовать с мертвой женщиной. Евгений нанял жрецов вуду, которые превратили ее в зомби. В полнейшем недоумении я набрал номер Протасова и задал ему ехидный вопрос. «Марфа Ильинична ожила?» И услышал в ответ неожиданное «Да!» «Вы шутите?» — воскликнул я. «Какие уж тут шутки!» пробормотал Евгений. «Впору рыдать! Надо будет принять серьезные меры по отношению к медицинским сотрудникам, которые на рабочем месте прикладываются к спиртному». «Быстро рассказывайте, что случилось!» — потребовал я. И услышал замечательную историю. Марфу Ильинишну Горкину увезли из полиции в бессознательном состоянии. В больнице ее поместили в реанимацию. А там Уже находилась Мария Илинишна Горская, у которой случился инсульт. Возраст больных совпадал, но роковую роль сыграли паспортные данные. М.И. Горкина и М.И. Горская. Перца в ситуацию добавило и то, что пациенток оформляли почти одновременно. Обе женщины были без сознания, говорить не могли, а медсестра перепутала карточки. Поэтому, когда некоторое время спустя Мария Ильинишна скончалась, ее отправили в морг как Марфу Ильинишну. И до сегодняшнего дня, до пяти вечера, полиция, я и дочь арестованной старушки пребывали в уверенности, что Горкина покойница. Но недавно Марфа Ильинишна очнулась и пробормотала. «Где Лена?» «Елены в клинике, конечно же, не было. Зачем ей там сидеть, если мать скончалась?» Дочь не выразила желания увидеть родительницу до того, как тело покойной попало к патологоанатому. «Что весьма странно», — перебил я в этом месте рассказ Евгения. «Да нет», — возразил полицейский. «Не всех детей отличают нежные чувства к родителям. Некоторые, наоборот, слишком сильно любят своих близких и не хотят признавать, что те мертвы. Одна женщина мне как-то сказала, я не пошла на похороны бабушки специально, она для меня жива» просто как будто уехала куда-то. Но ведь именно Елене пришлось бы хранить Марфу Ильиничну, больше некому, тут уж голову в песок не спрячешь. Вздохнул я. По какой причине младшая Горкина не направилась в морг, нам не важно. Прервал меня Протасов. Главное, она туда не пошла, отложила прощание спокойной до дня выдачи тела. Слушайте дальше. Зато дочка Горской маялась в коридоре. Медсестра подошла к ней и сообщила радостную весть. «Елена... Мария Ильинишна очнулась. Зовет вас». «Чудо!» — ахнула женщина, а затем поправила. «Меня зовут Настя». «Ваша мама спрашивала Лену», — пояснила девушка в халате. «Не переживайте, у пациентов иногда сознание путается». У Анастасия вошла в палату и закричала. «Это не моя мамочка». «Ну, тут все и выяснилось. Завтра вам непременно надо приехать в клинику», — сказал в завершении разговора Евгений. Попрощавшись с Протасовым, я набрал номер Бориса и услышал от него, что странные надоевшие мне смски уходят из офиса Маник. Данная фирма, как выяснил секретарь, занимается проблемами повышения качества жизни человека. Очень интересно. У них работа круглосуточная. Последнее послание вчера пришло в такое время, когда все служащие давно сидят дома у телевизоров, пробурчал я. «Простите, Иван Павлович», — смутился помощник. «Я не смогу дать никаких уточнений. Упоминаний об этой организации нигде нет. Сайтом она не обзавелась. Я позвонил по выясненному номеру, но там бесконечно занято. Завтра непременно попытаюсь разобраться с проблемой. Но сейчас, как вы справедливо заметили, все уже разбежались по домам. Кстати, Фред от нас уехал». «Вот радость», — воскликнул я. Борис кашлянул. Иван Павлович, простите, что лезу не в свое дело, но мне думается, вам надо это знать. Если речь идет о господине Безумном, то не желаю слышать о нем никакой информации. Отрезал я. Никогда. Иван Павлович, дело важное, продолжал помощник. Нет. Остановил я его. Как говорят, гость за порог, хозяину радость. «Надеюсь, Фред оказался в доме, который никогда не затопит, не вспыхнет пожаром и не развалится от землетрясения. Меньше всего хочу видеть его вновь на пороге своей квартиры, пострадавшим еще от какого-нибудь катаклизма». Однако Борис проявил несвойственную ему настойчивость. «Фред просил передать вам...» «Если он изъявил желание с вашей помощью вручить мне в благодарность за приют «Алмаз» весом в 5 килограммов, то выкиньте камень на помойку», — приказал я, — Шутливо по форме, но очень серьезно по существу. Все. Имя Фреда более в моем присутствии не произносите. Хорошо. Сдался Борис. Вот и отлично. Повеселел я.